Глава 22. встречу прошлым мгновениям. Алекс. Я как будто перенесся назад. Разве такое возможно? Время, время. Время абсолютно беспощадно и бежит. Когда-то хотел бы его слегка притормозить, но мне не под силу. И никому не под силу обернуть его вспять заставить повиноваться и дать хотя бы малейший шанс вернуться в те секунды, которые были важными и решающими. Алекса лежала рядом со мной, она еще спала, и я не спешил ее пробуждать. Сам я проснулся на полчаса раньше заявленного времени по будильнику, от чего то сердце ёкнуло, и я почувствовал, что будет лучше уже не засыпать. Обняв Алексу крепче. Я уткнулся в ее затылок и глубоко вдохнул. Ее цветочный аромат шампуня, смешанный с ее собственным, подействовали на меня успокаивающе. Когда мы с ней разговаривали о телефонной будке и письме, в голове промелькнула мысль, что идея-то достаточно интересная. Но меньше всего я хотел касаться своего прошлого. Как я напишу строки, если я виню себя? Разве буквами я смою с себя чувство? которая терзает меня изо дня в день. Думаю, нет. Но ради Алексы стоило попробовать. Я тихонько высунул руку из-под подушки, на которой спала Алекса, и скатился с кровати с противоположной стороны. Моя звездочка пошевелилась. Перевернувшись на другой бок, но не пробудилась. Я не заметил, как затаил дыхание. Воу! Но... Но Алекса сладко улыбнулась, поразив меня прямо в сердце. Кажется, я влюблялся в нее с каждым днем все сильнее и сильнее. Ни одна девушка не будоражила мою душу, как это делала Алекса. Одно ее присутствие стоило много мгновений в моей жизни. Я поднялся и прошел к небольшому гостиничному столику, выдвинул стул и сел. Вот только надо бы найти ручку и листок. На краю стола стояла сумка Алекса, из которой торчал блокнот, и в спирали ручка. Думаю, она не была бы против, если бы я одолжил у нее один листок. Я посмотрел на звездочку. Она мирно спала. Ее плечики едва заметно содрогались. Затем я тихо вынул блокнот и, несмотря на записи, что были сделаны ранее, перелистнул и осторожно оторвал листок в самом конце. Конечно, хотелось прочитать, но личные границы я никогда не нарушал. Судя по всему, Алекса вела свой личный дневник. Все-таки первую страничку я посмотрел. и скусился, чего греха таить. Там оказались инициалы Алекса и много-много нарисованных звездочек разной величины. Меня охватил странный озноб, как будто я стал виновником ее изображений. В правом крайнем углу я заметил мелкие буковки. Наклонившись, я рассмотрел, что в этой звездочке было написано мое имя — Алекс. Я сильно удивился и был ошарашен откровением. Закрыл блокнот со странными ощущениями, будто в нем хранился клондайк к чувствам Алекса. Все ключики, которыми я мог бы воспользоваться, чтобы раскрепостить Алексу и дать ей все то, что она ждет от меня, и даже больше. Поборов в себе чертовщинку, я вернул ее записную книжку обратно в сумочку. А сам наклонился над белым листком и думал, о чем начать писать. С чего начать? И я подумал, что если я представлю, будто разговариваю по телефону, говорят же, что так изъясняться легче, я взял ручку и сжал ее, готовый начать, но рука дрогнула. И все же я приступил. Привет, мам. Это Алекс. Прости, что только сейчас созрел. Прости, что раньше не мог решиться. Прости. Прости, что за все время, сколько прожил без тебя, ни разу не пришел к тебе. Прости меня, мам. Честно, мам, я даже не знаю, с чего начать наш разговор. Кажется, мой мир в одночасье рухнул. Не стало тебя. Не стало, Ники. Я безумно по вам скучаю. Мне так жаль, мам. И нет мне прощения. Я виноват. Я четко осознаю свою вину, что в тот роковой день не принял твой звонок. И никто не сможет переубедить меня в обратном. С отцом отношения испорчены в край. Я ненавижу его. Ненависть к нему возрастает с каждым днем. Утешает только одно — что он хотя бы не снимает обручальное кольцо и не подпускает к себе никаких девиц. Мам, но он ни разу не сказал мне, что тоже чувствует свою вину. Из-за этого я ненавижу его еще больше. Лучше бы он, а не вы. Думаю, так было бы справедливее. Но не я решаю, кому жить, а кому умирать. Моя рука снова дрогнула на последнем слове. И я посмотрел на Алексу. Вздохнул. Жаль, что нет в моей власти решать, что было бы лучше для каждого, кого я потерял и кого теряю теперь. Я снова перевел внимание на листок. Мам, я встретил удивительную девушку. Знаю, что ты бы улыбнулась сейчас, будь бы это разговор реальным. Но Алекса чудесная. Господи, она просто нереальная, мам. Она моя звездочка. Она загорелась передо мной в тот самый момент, когда в моей душе не было ни капли света. Не стыдно признаваться тебе, мам, но, думаю, ты догадалась, что я хотел сделать с собой. И знаешь, о чем я тут подумал? Что это ты послала мне Алексу. Ты спасла меня. Даже оттуда, если мир иной существовал, ты все равно рядом со мной. Я был на грани. Не смог и никогда не смогу простить отца, и не проси. Знаю, ты бы сказала, что нужно отпустить ситуацию и станет легче, но мне совсем непросто забыть его поступок. Почему он пренебрег вашей безопасностью? Почему позволил себе сесть за руль выпившим? Я не понимаю, мам. Хотел бы я снова увидеть тебя и услышать ответы. Мам, я скучаю. Когда я рядом с Алексой, боль притупляется. Я ощущаю тепло и ее любовь. Хоть Алекса пока мне в открытую об этом не заявила. Но так как она смотрит на меня, еще никто не смотрел. Она верит в меня. И я не хочу, чтобы Алекса расстраивалась. Знаешь, благодаря ей я только что сел за стол и вот пишу. А сколько попыток было прежде? Думаю, ты подозреваешь. А еще благодаря ей мы исполняем наше общее желание. Мини-путешествие. Алекса стала моей музой. И, мам, я безумно боюсь ее потерять. Но, к сожалению, она тяжело больна. И я снова бессилен. Черт возьми, бессилен, мам. И ничего я сделать не могу. Но я не хочу ее терять, не хочу, мам. Она стала моим ангелом-хранителем, так почему же я не могу стать таковым для нее? Что же я должен сделать, мам? Пошли мне подсказку, прошу тебя. Неужели нельзя побороть болезнь Алекса? Неужели настолько все необратимо, что время вновь остается выигрыше? Я отказываюсь верить в это. Я вижу, как с каждым днем Алекса увядает на моих глазах, но она сильна духом, и меня берет необъятная гордость за нее. — Алекса — борец. — Мам, я боюсь. Однажды я уже потерял вас с Никой, а теперь теряю Алексу. И если есть хотя бы шанс что-то изменить, то я прошу последней возможности. Пусть там наверху хорошенько подумают, ведь я приду, неважно когда, но я достану того, кто посмеет поставить точку в судьбе Алекса. Вот тогда у меня разговор будет коротким. Я пообещал ей, что напишу письмо. И вот оно прямо передо мной. Люблю тебя, мам. Люблю Нику. Вы в моем сердце навсегда. Прости, что не пришел тогда. Прости, что не оказался рядом. Я поставил точку. Ощущая странное покалывание в грудной клетке. Положил ручку на стол, затем тыльной стороной ладони потер грудную клетку. Посередине. Сердце зашлось ходуном, так сильно я разволновался. Закрыв глаза, вдохнул и выдохнул. Мое собственное откровение выбило меня из колеи. Было ощущение, что моя мама находилась в этот момент рядом. Я еще раз вдохнул и задержал дыхание. Успокоился. И только после открыл глаза, заметив, что Алекса с интересом наблюдала за мной. Все хорошо? Спросила она, внимательно посмотрев мне в глаза. Ее волосы взлохмачены, на щеках румянец, на губах легкая улыбка. «Да», — сказал я. В это время я складывал письмо в несколько раз, чтобы убрать его куда подальше. Давно проснулся. Будничный тон Алекса меня обрадовал. Я очень рад, что она не стала акцентировать внимание на том, что я сделал сейчас. Нет, около двадцати минут назад. Сейчас с минуты на минуту прозвенит будильник. Улыбнувшись, я встал и сунул сверток бумаги в карман. Тут ему место. И будильник, как по заказу, раздался трелью. Мы с Алексой рассмеялись. — Ты готова встать на коньки? Заговорщицки спросил я. Моя звездочка обалдела. — Думаешь, я справлюсь? Разволновалась она. «Я буду рядом, Алекса», — заверил ее. Подойдя ближе к кровати, я присел на край. «Уверен, у тебя получится». Для убедительности даже кивнул, а сам широко улыбался. Алекса прищурилась, едва скрывая ухмылку. «Не умеете вы, мистер Прис, лгать». Алекса подтрунила меня. «Ладно, времени у нас мало». Сейчас Микаэла объявится, а ждать она не любит. Так что, Алекс, нам лучше поторопиться. А еще я безумно хочу есть. С нашим путешествием у меня, как ни странно, отличный аппетит. Свежий воздух, звездочка. Все дело в нем. Я подмигнул, намекая не только на природу и смену обстановки, но и на нас двоих. Алекса засмущалась, но быстро ретировалась, встав с постели. Я быстро в душ и на выход. Прокричала она, сбегая от меня. Я рассмеялся. Мне нравилось смущать мою звездочку. Видя ее румянец на щеках, я верил, что все не так-то плохо. И надеялся, что нам дадут шанс. Алекса была права насчет Микаэлы. Девушка, ну прям бомба замедленного действия. И я нисколько не удивлен, что Дэвид, друг мой, запал на нее. Они стоят друг друга. Конечно, у нас состоялся с ним разговор. Я не хотел бы, чтобы после совместного путешествия у ребят остался негатив, как только все кончится. Такой итог может сильно повредить настроению, да и здоровью Алекса. Я согласился с условием матери моей звездочки, что Микаэла составит компанию. Но я чертовски не хотел, чтобы она отвлекала Алексу от меня. Потому я и позвал с нами Дэвида. Конечно, с моей стороны поступок эгоистичен, и, тем не менее, мне за него нисколько не стыдно. «Капуши — Капуше! воскликнул недовольно Микаэла, когда мы с Алексой материализовались в холле гостиницы. — Это же надо! Алекс, я же просила не опаздывать! Я чертовски не люблю куда-то опаздывать! Микаэла страдальчески поднесла тыльную сторону ладони к лбу. От смеха сдержаться было невозможно. Бедному Дэвиду досталось когда тот так же, как и мы, не удержались. «Предатель!» промурлыкла Микаэла. «Да брось, Микки!» смеясь сказала Алекса. «У нас достаточно времени. Ну, подумаешь, сеанс пропустим. То будет следующий». Микаэла закатила глаза и махнула на нас рукой. «Да ну вас!» И, виляя своей попой в обтягивающих лосинах, пошла первой к выходу. «Давайте остановимся в кафешке», предложила Алекса. Идея пришлась по вкусу всем. Через полчаса, сытые и довольные, мы подъехали к Ледовому дворцу, в котором я провел почти пять лет своей жизни. Ух, странное волнение охватило меня, и легкий холодок пронесся по затылку. Выйдя из машины первым, я на мгновение замер и смотрел на вывеску. На огромном постере была вся моя команда, все ребята, с которыми я тренировался и готовился к чемпионату. Руки задрожали, и непрошенную дрожь я тут же унял. Как теперь они посмотрят на меня? Простят ли засорванные матчи и тренировки? «Ты уверен, что хочешь снова с ними увидеться?» Следом за мной вышел из машины Дэвид и задал мне вопрос. «Не знаю», — неопределенно произнес я. Затем уже Олег и Микаэло присоединились. Каждый из них видел, что я был слегка не в себе, и тем не менее мы направились к зданию. Преодолев высокую лестничную площадку, мы вошли в фойе и сразу оказались у кассы. Дэвид взял инициативу на себя и оплатил всем нам вход. Седовласая женщина как-то странно попялилась на меня, словно признала. Я решил, что мне просто показалось. Держа Алексу за руку, я повел нас к раздевалке, а затем к пункту проката коньков. Я уже год не выходил на лед. Но сегодня особенный день. — Давай я помогу тебе подобрать размер, — сказал я Алексе, и она с благодарностью кивнула. Я перевел внимание на администратора. Старик, лет за шестьдесят, кивнул мне и улыбнулся. Его седые усы расползлись в подобие его улыбки. — Добрый, сразу видно. — Тридцать шестой, пожалуйста. «У меня тридцать пятый», — тихо прошептала Алекса, смущаясь. «Я знаю, звездочка», — так же тихо ответил я. «Но в коньках чуть другое правило. Тем более ты встаешь на лед впервые. Наденешь теплые носки и плотнее зашнуруем. Не волнуйся. Но не нужно сильно напрягать твои ноги». Я чмокнул ее в висок. Алекса прильнула ко мне, держась за руку. Старик выдал две пары. Для меня? и Алекса. Через пару минут мы уже оказались на самой площадке и готовились к выходу. Я принялся шнуровать коньки Алексе на ее ногах. Она так смущалась и стеснялась, что едва ли согласилась на помощь. Но разве у нее был выбор? Конечно, нет. «Не туго?» — спросил я, завершая шнуровку на первом сапожке. Она замотала головой, скрывая восторженную улыбку. «Отлично. Давай вторую ногу, звездочка». Алекса послушно надела теплый носок и сунула ногу во второй сапожок. А потом я увидел, что она нахмурилась и смотрела поверх моей головы. Я не успел обернуться, как за моей спиной раздался знакомый голос. «Алекс, это ты?» Кэтрин прикоснулась к моему плечу. Я неотрывно смотрел в глаза обалдевшей Алекса, на лице которой отчетливо читался шок.